Примарх Фулгрим учил, что подвести Императора они могут лишь в результате собственного несовершенства, и что лишь признание своих неудач помогает исправлять ошибки. Тарвис только поширел, что никто не напомнил об этой ключевой заповеди их легиона Лорду Идалону. «Я тоже совершил ошибку», — признался Люций. «Я использовал этот обрубок в качестве меча и делал это с удовлетворением. А это оружие Ксеноса. Лорд Идалон по праву указал мне на проступок. Я тоже говорил, что это Ксенос дважды.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 Двое приятелей поторопились присоединиться к ним. Эйдалон сам подобрал людей для этого задания. С Тарвицем, кроме Люция, отправились Бали, Ферост, Ладаратон и Тукис. Все они были из группы Тарвица. Эйдалон как будто хотел наказать всех, кто был с ними, и Тарвец переживал, что из-за его опалы людям приходится страдать. Кроме того, Тарвец подозревал, что их наказывают а не за растрату взрывчатки,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 Они возвращаются с кололюцией, оборачиваясь к Тарвицу. Тарвиц основной партии, передал он повок связи. Противник замечен на опушке леса. Мы видим их, капитан! мгновенно отозвался Эйдолон. Удерживайте вашу позицию, пока мы. Связь оборвалась, словно кто-то выключил передачу Надо отступать с кололюцией, да, согласился Тарвиц. От внезапного грохота и света все вздрогнуло. Основной отряд, находившийся на расстоянии полукилометра, открыл огонь. Через открытое пространство им было хорошо видны, Яркие в ночной темноте вспышки выстрелов, а грохот болтеров сливался в один оглушительный губ. В прерывистом свете выстрелов было заметно, как мелькали цинково-серые тела воинов-мигрокнидов. Лагерь Эйдолона атаковали. «Бежим!» — крикнул Люси. «Куда?» — спросил его Тарвис. «Подожди и глянись!»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 Группа Тарвица спустилась с известкового холма и стала отступать на открытое место. Все шестеро низко пригибались к самой земле. Справа от них не утихал шум яростной битвы в лагере Эйдолона. «Что они делают?» – спросил Бали. «Смотри», – прошептал Тарвит. Колонны мегарахнидов стали подниматься по склону холма. Воины, вооруженные четырьмя конечностями мечами, отделились и стали на страже вокруг основания. Остальные забрались наверх и стали с нечеловеческой скоростью и эффективностью разбирать завалы. До сих пор Тарвису приходилось видеть действия воинов-мегарахнидов, как пеших, так и летающих, но таких с лопатообразными конечностями вместо лезвий он еще не встречал. С поразительной четкостью они начали разбирать обломки и уносить мелкие куски в заросли травяного леса. Вскоре от кургана обломков до кромки леса протянулись длинные движущиеся цепочки носильщиков, более крупные особи, которых Тарвис тоже видел впервые, приступили к работе. Это были могучие существа с короткими толстыми ногами, и непропорционально развитым брюшком. Их движения были намного медленнее, чем у воинов. Непомерно большими, устрашающими челюстями тяжеловеса стали разгрызать и заглатывать отдельные куски известняка. Мелкие мегарахниды замельтешили между громоздкими фигурами. Удивительно осторожными, плавными движениями верхней конечности они стали сматывать выползающие из брюшных отверстий тяжеловеса плити белого вещества. Этот волокнистый, быстро застывающий материал уносили на быстро расчищающую площадку и соединяли в одно целое. Они восстанавливают деревья, шепнул Боли. Зрелище было поразительным. Громозские создания, ткачи перерабатывали обломки разрушенных тарвицам деревьев и превращали их в новый строительный материал, похожий на густеющий цемент. Мелкие юрки и строители забирали полученную массу и укладывали из нее основания нового сооружения на площадке, расчищенные их собратьями. Через каких-нибудь 10 минут большая часть площадки была полностью освобождена от мусора, и на ней стали расти стволы трех новых деревьев. Юрки Юркие строители на своих лопатках выносили все новые порции белого вещества, а затем срыгивали на него собственную влагу и перемешивали, словно цемент. Их сплющенные закругленные по краям верхней конечности двигались совершенно так же, как мастерки каменщиков. Шум битвы за спинами не стихал, и Люций нетерпеливо оглянулся на вспышки выстрелов. «Надо возвращаться!» – прошептал он. «Лорду Эдолону нужна наша помощь!» «Если он не сможет отбить нападение без нашей шестерки, – сказал Тарвиц, – то и мы ничем ему не поможем. Я свалил эти деревья и не могу видеть, как их строят заново, кто со мной!» Бали ответил согласием. Ферост, Ладаратон и Тукис его поддержали. Прекрасно, сказала Люци, с чего начнем, но Тарвис уже обнажил свой широкий меч и шагнул навстречу рабочим мегарахнидам. Последовавшая за этим битва была полным безумием. Под холодным ночным небом шестеро космодесантников с болтерами наперевес и обнаженными мечами ринулись на толпу строителей и завязали бой. Воины мегарахниды, образующие внешнее кольцо охраны, первыми заметили нападение и бросились на защиту строителей. Люци и Болит встретили их и уничтожили, а Тарвиц и стукер. Прорвались дальше и устремились к главной строительной площадке. Ферост и Ладератон шли следом и огнем болтеров прикрывали флан. Тарвиц атаковал огромного скача. Одного из основных стрый с мощным ударом растет его брюк. Жидкий хмен плынул на землю, словно гной из нарыла, а опрокинутое чудовище беспомощно царапало в воздух с короткими толстыми лапами. Через его огромную тушу навстречу косно стали перепрыгивать воины с противоположной стороны площадки. Шукис застрелил двоих, не даже приземлиться, а третьего, подскочившего слишком близко, успел обезглавить. Мегарахниды были повсюду и мельтешили словно муравьи. Ладаратон зарубил восьмерых врагов, включая еще одного скачания. Но затем воин Мегарахнид ударом лезли и ему голову. Словно неудовлетворенный смертью противника, Мегарахнид не остановился, а продолжал стерзать тело космодесантника всеми четырьмя руками лезвия. В холодном воздухе разлетелись фрагменты плоти и кровавой брызги.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 но перед смертью бросил в Люция свою ношу. Люцию упал со склеенными руками и ногами. Он попытался освободиться, но органическое вещество стало быстро застывать и твердеть. В этот момент подоспел воин Мегарахнид и пронзил космодесантников всеми четырьмя лезвиями. Выстрелом сбоку Тарвис сбил Мегарахнида с ног и встал над Люцию, чтобы защитить от ужасного Ксеноса. Бали, не переставая стрелять и наносить удары мечом, пробился к ним и встал рядом. Ферроз тоже попытался пробиться к товарищам, но упал после того, как лезвие Мегарахнида проткнуло сзади его тело НАСА. Стукис сумел подойти и встать позади Таргета. Трое старших детей Императора яростно отбивали атаки, стомкнувшись вокруг них в У их ног лежал и пытался освободиться от тела Мигарахнида, убитого тарги «Саул, спихни его с меня!» — крикнул он.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 Вокруг них на поляну метеорами падали тяжелые, до красно раскаленные предметы. Тяжело стукались и красную землю, оставляя плавленные вмятины, словно удары молнии. Прыжковые ранцы. шум битвы лились новые раскаты выстрелов, грохотали болты. Засвистело плазменное ружье, а с неба раскаленными бомбами продолжали падать все новые прыжковые капсулы. «Смотрите!» – закричал Балий. «Смотрите!» Мегарахниды продолжали напирать со всех сторон. Тарвиц потерял свой болт и едва мог опустить широкий меч. Настолько плотно обступили его враги. Постепенно он стал пятиться под натиском бесчисленных мегарахнидов. Вышите меня! Внезапно завопил Вокс канал. Что повторите? Я сказал, что мы имперские воины, если здесь наши собрать. Есть во имя Терры. Грохот выстрелил в короткой очередь. Масса врагов дрогнула. Следуй за мной! Я раздался низкий голос, явно прибывший командовать. Следуй за мной, Я назад. Снова послышались раскаты взрыва.